Глава 28. Завтрак в ресторане, да еще и в компании кандидатов в депутаты Государственной Думы. Могла ли Кира мечтать о таком? Да и мечтает ли вообще о подобном? Все было как-то очень странно и нарушало законы логики. Но вот зачем Максим Андреевич возится с ней сам лично? Почему не поручит ее той же помощнице Майи? Почему решил отменить на сегодня работу и переложить ее на плечи подчиненных? «Неужели только ради того, чтобы отвести ее на завтрак в ресторан?» «Денис, в зимнюю сказку», — распорядился Сафронов, как только они сели в машину. «Есть Максим Андреевич», — бодрый и сознанием дела отозвался водитель. «Подъедем со стороны сада?» «Само собой. Ты же знаешь, что в зале я не люблю. Шумно и много суеты». «Знаю, знаю, Максим Андреевич». Кира отстраненно слушала разговор мужчин, размышляя на тему, что ресторан этот хорошо знаком Сафронову. Видно, он в нём частый гость, и, в отличие от нее, не видит ничего экстраординарного, чтобы заехать туда на завтрак, а название у ресторана красивое. Дорога не заняла и 20 минут. Вскоре машина затормозила возле большой крытой и застекленной веранды. Еще не войдя внутрь, Кира по достоинству оценила оазис из зелени, цветов и журчащей воды в альпинариях, каких потом насчитала аж семь штук. Между альпинариями велись дорожки, выложенные мелким булыжником, и на первый взгляд казалось, что столики расставлены хаотично. Но потом, приглядевшись, Кира поняла, что в видимом хаосе прослеживается система, и все в зимнем саду устроено очень гармонично. И здесь действительно была небольшая деревянная сцена, на которой расположился инструментальный ансамбль. Так странно. Я думала, что живая музыка в ресторанах начинает звучать с часов с восьми вечера. Небольно восхитилась она, слушая искусную игру гитариста. «По большей части, да», — согласился с ней Сафронов. «Этот ресторан выбивается из правил». Хостес проводила их за один из столиков, недалеко от сцены. Официант тут же предложил меню, но Максим Андреевич поинтересовался. «Что у вас сегодня на комплекс?» «Картофельный омлет, салат из свежих овощей, круассаны, сок в ассортименте, чай, кофе». Заучено отрапортовал официант. «Отлично. Кира, вы разрешите заказать для вас комплексные завтраки?» Посмотрел на нее Сафронов. «Здесь они очень вкусные, особенно картофельный омлет, и круассаны тут пекут сами». «Ну, конечно». С радостью согласилась Кира. Перед этим она все же успела заглянуть в меню, и цены ее мягко говоря, шокировали. Этот ресторан точно был не для рядовых граждан. Официант ушел выполнять заказ, и тут же к их столику подошла моложавая брюнетка в строгом и деловом костюме. «Здравствуйте, Максим Андреевич. Рада видеть вас у нас». Улыбалась она так радостно, что Кире даже стало неудобно. Впрочем, на нее брюнетка даже не смотрела, пожирая глазами Сафронова. Могу я лично чем-нибудь вам помочь? Спасибо, Лиза. У нас уже взяли заказ. Сдержанно улыбнулся ей он. Отлично. Если что, вы знаете, где меня искать? Она немного поклонилась, прежде чем удалиться, или Кири это только показалось. Ну и от вопроса удержаться уже не получилось. А вы здесь частый гость, да? Я бы так не сказал. Посмотрел на нее Сафронов. До этого он рассматривал певицу, что не так давно появилась и затянула джаз. Неплохой, кстати, джаз, и голос ее Кири понравился. А с Лизой мы познакомились в другом месте. Туманно закончил он. Кири в его словах послышался какой-то подтекст. Почему-то подумалось, что знакомы они были или есть ближе, чем Сафронов пытается показать. А вот и дамочка эта смотрела на него слишком ласково, даже интимно ее совершенно не смущало присутствие Киры, но даже если дело обстояло именно так, ее это не касалось, и мысли эти Киры решила выкинуть из головы. Вскоре официант выполнил заказ, и картофельный омлет оказался вкуснее, чем описывал его Максим Андреевич. Пышный, с хрустящей корочкой, с зеленью внутри и еще какими-то специями. Он безумно понравился Кире. Захотелось даже взять рецепт у шеф-повара ресторана, но тут же она подумала, а для кого, собственно, собирается его готовить, ведь теперь у нее нет ни мужа, ни дома. Стоп. Максим Андреевич, какое сегодня число? Напряжение замаскировать не получилось, а по спине Киры уже вовсю бегал холодок. С утра было 21 октября, пятница. С улыбкой сообщил он, но сразу же перестал улыбаться, приглядевшись к лицу Киры. «В чем дело? Что с вами?» «Напрягся и Сафронов. Вчера должны были выпустить Володю». Пробормотала она больше себе, чем ему. «А кто это?» Нахмурился было Максим Андреевич. «Ах, это же ваш бывший!» Дошло до него. По документам Володя все еще оставался ее мужем, хоть ей и обещали развести их быстро, но пока еще не вышло положенное время. «Что вас смущает, Кира? Или пугает?» Облокотился на стол Сафронов. С омлетом они уже расправились, как и с салатом. Официант принес чай, разлил его по чашкам. Даже несмотря на не самые позитивные мысли, круассаны на блюде манили Киру блестящими и румяными боками. Она не сдержалась и взяла один, с удивлением понимая, что он еще теплый. «Сама не знаю», — ответила она. «Но пока он отбывал заключение, мне было спокойнее». «Не волнуйтесь, ничего плохого он вам не сделает, не сможет сделать». Поправился Максим Андреевич. Теперь вы находитесь под моей защитой, и обидеть вас кому бы то ни было я не позволю». Слышать это было лесно, а еще волнительно, и смотрел на нее Сафронов так же, как в прошлый вечер, когда Полина плеснула на нее кофе. Снова появилась интимность, но на этот раз она рассеялась довольно быстро. Когда спутник ей заговорил на отвлеченную тему, Кира даже подумала, что таинственный блеск в его глазах ей только померещился. Неужели концентрация эмоционального вакуума в ней превысила предельную норму, и она уже видит в мужчинах то, чего и в помине нет? На обратном пути из ресторана они заехали в аптеку, и Сафронов лично купил для нее все лекарства из рецепта. «Постарайтесь в точности выполнять предписание врача», — попросил он. «А в понедельник я вас свожу на повторный прием. «Не нужно...» — заикнулась была она, но Сафронов её перебил. «Нужная точка. И это, говорю вам, не я», — так велел врач. Когда они подъехали к дому, прежде чем выйти из машины, Максим Андреевич повернулся к Кире. «Даю вам час на отдых и жду в кабинете. Работы на сегодня у нас еще очень много».